Известняковый цилиндр снова начинал вращаться, слегка поскрипывая. Один за другим закрутились и дубовые роторы, подбирая растущую нагрузку. Но подшипники уже не визжали. Прокрастинаторы крутились медленно, как пожилые балерины, один в одну сторону, другой в другую, постепенно принимая нагрузку, по мере того, как миллионы людей в миру изгибали время вокруг себя. Роторы поскрипывали. Если закрыть глаза, казалось, что ты на чайном клипере, огибающем мыс гнева при легком ветерке. Потом застонали большие каменные цилиндры, подбирая время, которое не влезало в цилиндры поменьше. Теперь, кроме скрипа, слышался и рокот, но все еще тихий, под властный управлению. Люцзе медленно опустил руку и выпрямился. — Отлично. Чистая работа, — сказал он. — Все молодцы! — Он оглядел ошарашенных запыхавшихся монахов и поманил к себе самого старшего. Вытащил изжёванный окурок из-за уха и сказал. — Так, рамботан рукожоп, что, по-твоему, сейчас произошло? — А? — И, ну, сакачок напряжение в сети. Из-за него перегорели... Не — Не-не-не, после этого... Людзе чиркнул спичкой по подошве своей сандалии. — Смотри, я могу тебе сказать чего, по моему мнению, не случилось. Вы, ты и твои парни, не метались по залу, как безголовые куры. Послушник не поднялся на помост и не произвел такую плавную и точную ребалансировку, какой я в жизни не видел. — Этого не могло случиться, потому что этого не могло случиться никогда. Так? В зале прокрастинаторов трудились далеко не самые светлые головы среди монахов. Их работа была следить за роторами, смазывать, демонтировать и снова монтировать и слушаться указаний человека на помосте. Рамбутан-рукожоп сморщился от напряжения. Людзе вздохнул. Смотри. — Вот что, как мне кажется, случилось на самом деле. Вы, парни, оказались на высоте. И пока мы с молодым человеком стояли, разинув рот от изумления, вы отлично все исправили. Настоятель будет пускать пузыри от счастья. Может, сегодня за ужином вам достанется пара лишних клетцок в шурпе. Вы поняли, о чем я? Рамбутан рукожоп обкатал эту мысль в уме и понял, что она работает подобно хорошему молитвенному колесу. На его лице забрежила улыбка. Однако... Людзе шагнул вперед и понизил голос. — Здесь, похоже, давно не подметали. Так что я загляну на следующей неделе. И если увижу, что вы работаете по принципу «не наноси ударов тому, кто находится в горизонтальном положении», то мне придется с вами поговорить. Улыбка исчезла. — Да, метельщик. — Проверьте все роторы, обслужите все подшипники. — Да, метельщик. И... — Заметите кто-нибудь достопочтенного шабланга? — Да, метельщик. Ну что ж, желаю приятно провести время. А нам с юным лапсангом пора в очень многое сегодня сделали для его образования. Он взял покорного лапсанга за руку и повел его прочь из зала, меж длинных рядов вертящихся и жужжащих прокрастинаторов. Под высоким потолком все еще висел слой синего дыма. — истине сказано, глазам своим не верю. — пробормотал Людзе, направляясь вверх по наклонному коридору. — Ты заметил инверсию еще до того, как она случилась. Если бы я подключил катушки, как хотел, наш прах собирали бы от забора до обеда, как минимум. Я нечаянно, нечаянно. Ты не нечаянно. Я не знаю, сынок, что ты такое на самом деле. Ты слишком быстро. В монастыре ты как рыба в воде. — Ты уже знаешь то, что люди осваивают годами. Старый шабланк, да перевоплотится он где-нибудь в приятном теплом месте. Даже он не умел сбалансировать нагрузку до секунды. Подумай только, до секунды? Со всего черт бы его побрал мира. Метельщик поежился. Вот тебе добрый совет. Не показывай этого. Люди иногда странно реагируют на такие вещи. Да, Метельщик, еще одно добавила Людзе, выходя на свет. — Что это с тобой переключилось как раз перед тем, как прокрастинаторы закоротило? Ты что-то почувствовал? — Не знаю. Мне просто показалось, что на миг все стало какое-то неправильное. — Такое раньше случалось? — Нет. — Это было немножко похоже на то, что случилось в зале Мандалы. — Ну что ж, не рассказывай об этом никому. Нынешние большие шишки наверняка даже не знают, как работают прокрастинаторы. Конечно, в прежние времена можно было стать монахом, только если ты провел полгода в зале, бегал, смазывал, чистил и таскал. И это шло на пользу. А сегодня только и твердят, что о послушании и космической гармонии. Ну так в мое время этому учились в машинных залах. Тебя приучали слушаться беспрекословно, отскакивать с дороги, если кто-нибудь кричит «Сброс, пошел!» А то получишь пару лет в уязвимое место. А что касается гармонии, то не было гармонии сладкозвучнее, чем плавно вертящиеся роторы. Коридор привел их в главный храмовый комплекс. Они двинулись к залу мандалы. Здесь все еще царила суета. Ты уверен, что сможешь на нее смотреть? Та, метельщик? Ладно, тебе виднее. Галереи, выходящие на зал мандалы, были забиты монахами. Людзе вежливо, но твердо прокладывал себе путь метлой. Старшие монахи сгрудились у самых перил. Ринпо заметил их. — А, метельщик, тебя задержала борьба с пылью? — Прокрастинаторы пошли в разнос, — пробормотал Людзе. — Да, но тебя вызывал настоятель, — укоризненно произнес помощник настоятеля. — В мое время, — сказал Людзе, — когда звучали гонги, все до единого монахи мчались в зал. — Да, но... — — сказал настоятель. Оказалось, что он сидит в слинге за спиной помощника. На голове у настоятеля был надет колпачок вроде гномьего от холода. Людзе всегда очень заботился о практическом подходе. Настоятель пустил несколько молочных пузырей в ухо помощнику. — Что ж, Людзе, я очень рад, что проблема устранена. Метельщик поклонился, а настоятель принялся ослабо лупить помощника по голове деревянным медведем. История повторилась, Людзе. Дум-дум-бррррр. И стеклянные часы? — спросил Людзе. Старшие монахи ахнули. — Откуда тебе об этом знать? — спросил главный помощник-настоятеля. — Мы еще не перезапускали мандалу. — <unusual> Ибо описано... — Держи нос по ветру, — ответил Людзе. Насколько мне известно, то был единственный раз, кроме сегодняшнего, когда все прокрастинаторы взбесились. Они все пошли в разнос. Лавина времени. Кто-то опять строит стеклянные часы. — Но это совершенно невозможно! — воскликнул главный помощник. — Мы уничтожили все следы! — Ха! Не писано ли? Ты что, за дурочку меня держишь? Такую штуку убить невозможно, она просачивается снова. В сказки в сны, в рисунке на стенах пещер, во все щели. Лапсанг посмотрел вниз, на уровень мандала. Монахи толпились вокруг блока высоких цилиндров в дальнем конце зала. Цилиндры походили на прокрастинатора, но вращался только один, маленький. Остальные были неподвижны, можно было разглядеть резные знаки, которые покрывали их снизу доверху. Хранилище узоров. Возникла откуда-то мысль у Лапсанга в голове. Здесь хранятся узоры-мандалы, чтобы их можно было воспроизвести. Сегодняшний на маленьком цилиндре архив на больших. Мандал у него под ногами шла рябью. Цветные пятна и обрывки узоров двигались по ее поверхности. Один из монахов вдали что-то крикнул, и маленький цилиндр остановился. Песчинки тоже остановились. — Так было двадцать минут назад, — сказал Ринпо. — Видишь, вон ту сине-белую точку. А потом она начала расползаться. — Я знаю, что я вижу, — мрачно ответила Людзе. Первый раз, между прочим, тоже был при мне. Ваш преосвященство, прикажите запустить архивную запись, которая осталась от стеклянных часов. У нас мало времени. Вообще-то, я думаю, что мы начал старший помощник, но его прервал удар резинового кубика. Хочу пипи, -пи, хочу пипи. -пи. Если людзе прав, почтенные, то нам нельзя терять времени. А если не прав, то времени у нас в запасе много, верно? Хочу пипи, -пи, хочу сейчас. Благодарю вас. Метельщик сложил пальцы домиком. «Эй, вы там! Второй шпиндель! Четвертый Бхинг в районе девятнадцатого блока! Шевелитесь!» «Со всем моим уважением, Ваше Высокое Пресвященство, я вынужден заявить протест», сказал старший помощник настоятеля. «Мы отрабатывали порядок действий на случай именно такой, чрезвычайной...» «Да, я все знаю про ваше учение», сказал Людзе. «У них всегда кое-чего не хватает». «Ерунда! Мы прилагаем все усилия, чтобы...» — В них никогда не находится место, собственно, чрезвычайной ситуации. Людзе снова повернулся к залу и ожидающим приказом монахам. — Готовы? — Отлично. — Запускайте прямо сейчас, а то я спущусь туда к вам. — А я не хочу до этого доводить. людю цилиндров засуетились, и узор внизу сменился. Цвета и линии располагались по-другому, но в центре был бело-синий кружок. — Вот. — сказал Людзе. — Это меньше, чем за десять дней до удара часов. Монахи молчали. Людзе мрачно улыбнулся. — А десять дней спустя... — Время остановилось, — сказал лапсанк Можно и так сказать, — ответил Людзе, багровее лицом. Один из монахов положил ему руку на плечо. — Не надо расстраиваться, метельщик. Мы знаем, что ты никак не мог бы попасть туда вовремя. — Мы обязаны попадать вовремя, — сказал Людзе. — Понимаешь, Чарли, я был практически на пороге, черт возьми. Слишком много замков, слишком недостаточно времени. У него за спиной Мандала снова начала медленно отсчитывать настоящее. — Это не твоя вина, — сказал монах. Людзе стряхнул его руку и встал так, чтобы оказаться лицом к лицу с настоятелем, который глядел на него из-за плеча главного помощника. «Не спрашиваю разрешения начать расследование этого инцидента немедленно, Ваше Преосвященство!» Он постучал себя пальцем по кончику носа. «Я нюхом чую. Я этого ждал много лет. И на сей раз меня не застанут врасплох!» Наступила тишина. Мастоятель выдул пузырь. «Это наверняка опять в Убервальде», — сказал Людзе на этот раз с мольбой в голосе. «Там вечно возятся с электричеством. Я каждый дюйм этой страны знаю. Дайте мне пару человек, и мы все погасим зародыши. ба ба ба ба ба ба ба Это нужно обсудить, Людзе. Но благодарю за проявленную инициативу. ба ба ба ба ба ба ба сказал настоятель. Ринпо, собери всех бдин бдин бдин бдин старших монахов-оперативников в зале тишины через пять ба-бе-бе-бе-бинут. Что там прокрастинаторы? Гармонично работают. Один из монахов заглянул в свиток, который ему только что вручили. — По-видимому, так, ваш Преосвященство. — Выражаю благодарность управляющему пультом. — Хасюсу Хаик! — Но Шабланг погиб, — пробормотал Люцзе. Настоятель перестал выдувать пузыри. — Печальная новость. И, насколько я помню, он был твоим другом. Этого не должно было случиться. — Не должно было так случиться, — пробормотал метельщик. — Держи себя в руках, Людзе. Я с тобой скоро побеседую. Сухай — Сухаик! Главный помощник заспешил прочь. Настоятель подгонял его, колотя резиновой обезьяной по уху. Толпа мало-помалу рассеивалась. Монахи уходили по своим делам. На галерее остались Людзе и лапсанк Они смотрели вниз на мандалу, которая переливалась узорами. Людзе кашлянул, прочищая горло. <как> — Видишь, цилиндры, вон там, в конце зала. На маленьких записаны узоры текущего дня, а все интересное хранится на больших. — Я как раз предпомнил, что ты сейчас это скажешь. — Хорошее слово, хорошее слово. У мальчика талант. Людзе понизил голос. «На нас кто-нибудь смотрит?» Лапсанк огляделся. «Несколько человек еще не ушли», — Людзе заговорил громче. «Ты слышал что-нибудь про большой бабах?» «Только слухи о метельщик». «Да, слухов было много. День, когда время остановилось, и всякое такое», — Людзе вздохнул. «Ты знаешь, то, чему вас учат, по большей части, вранье». — Бывает, такая правда, что все разом ее не воспринять. Ты ведь хорошо знаешь, Анка Марпорг, да? Был когда-нибудь в опере? Только чтобы лазить по карманам у метельщик А тебя никогда ничто не удивляло? Ты видел маленький театрик? Прямо через дорогу оттуда. Он, кажется, называется «Дискус». — О, да, мы покупали туда билеты за Пенни, сидели прямо на полу и швыряли орехи в актеров. — Это я никогда не задумывался. Роскошный оперный театр, сплошной бархат по золоту, огромный оркестр. И тут же маленький театрик с соломенной крышей, не крашеное дерево, никаких сидений, а из музыкального аккомпанемента один-единственный тип с рожком. Лапсанг пожал плечами. — Да нет, так обстоят дела, и все. Людзе почти улыбнулся. — Все-таки человеческий ум — чрезвычайно гибкая штука. Просто удивительно, до чего растяжимы Дотягивается практически на что угодно. — Мы там хорошо поработали. — Людзе! Рядом в почтительной позе стоял один из младших помощников настоятеля. — Настоятель желает вас видеть. — А, точно. медельчик подтолкнул Лапсанга локтем под ребра и шепнул. — Ну, парень, мы едем в Ангмаркпорг. — Что? — Ты же сказал, что хочешь отправиться... Людзе подмигнул. — Ибо писано, кто много хочет, тот мало получит. Есть много способов сделать так, чтобы Дан-Дан подавился. Не обязательно пихать ему в глотку плинг. — В самом деле? — О да. Если у тебя достаточно плинга. А теперь пойдем разговаривать с настоятелем. Его сейчас кормят, но, слава богу, уже твердой пищей. По крайней мере, кормильца ему больше не требуется. Это было ужасно неловко и для него, и для нее, честное слово. Мы все не знали, куда глаза девать, и сам настоятель в первую очередь. Ну, подумай, ведь его сознанию 900 лет. Вероятно, он очень мудр. Довольно мудр, довольно-таки мудр. Но возраст и мудрость не всегда ходят вместе. Мне доводилось видеть, как возраст приходит один. Они уже приблизились к апартаментам настоятеля. И иногда результатом бывает дурак, облеченный властью. Конечно, это никоим образом не относится к его преосвященству. Настоятель сидел на высоком стульчике. Он только что удачно махнул ложкой с питательным пюре, так что ее содержимое размазалось по старшему помощнику. Старший помощник улыбался, как человек, которому по должности положено выглядеть счастливым, когда по его лицу ползет фруктово-овощная жижа. Лапсангу пришло в голову, уже не впервые, что атаки настоятеля на помощника выглядели самую чуточку не случайными и действительно помощник был умеренно неприятным типом. Он возбуждал у любого здравомыслящего человека желание залепить ему в волосы клея и поколотить его резиновым яком. А настоятель был уже достаточно взрослый, чтобы прислушиваться к желаниям своего внутреннего ребенка. — Вы меня звали, Ваше Преосвященство? Людзе поклонился. Настоятель перевернул миску на одежду старшего помощника. — А, да... — Людзе, сколько тебе лет? — Восемьсот, ваше высокопресвященство. Ваш, я считаю всем молд. — Тем не менее, ты много лет пробыл в миру. Насколько я понимаю, ты желал удалиться от трудов и возделывать свой сад. — Да, но... — Но... — настоятель английский улыбнулся. — Как старый боевой конь ты ржешь при звуке трупы, верно? — я нет. Вроде бы в звуках трубы нет, ничего смешного. Я имел в виду, что тебе хочется снова оказаться на оперативной работе. Ну, ведь ты много лет помогаешь тренировать оперативников для мира, верно? Этих почтенных господ. У одной стены сидели несколько крепких, мускулистых монахов. Они были снаряжены для дальней дороги, одеты в свободные черные балахоны, за спиной скатанные циновки для спанья. Они робко кивнули людзе. Лица их были прикрыты полумасками, но глаза выдавали смущение. — Я сделал, что мог, — сказал Людзе. — Конечно, обучали их другие, я лишь пытался уменьшить вред от этого обучения. Я никогда не собирался делать из них ниндзя. Он подтолкнул Лапсанга локтем и громко театрально прошептал ему на ухо. — Это слово о подмастерье на агатейском языке означает «пущенные ветры». Я предлагаю отправить их немедленно. City, Настоятель треснул ложкой по стульчику. Таков мой приказ, Людзе. Ты легенда, но ты уже много лет легенда. Почему бы не довериться будущему? Сухаить. Понятно, печально сказал Людзе. Ну что ж, это должно было произойти, рано или поздно. Благодарю за заботу, ваше преосвященство. Людзе, я тебя — Давно знаю. Не смей даже на сотню миль приближаться к Убервальду. — Я не собирался, ваше Преосвященство. — Это приказ. Конечно, я понимаю. — Ты раньше, бывало, поступал вопреки моим приказам. — В Умнии, например. — Тактическое решение, принятое оперативником на месте, ваше Преосвященство. Я, скорее, интерпретировал ваш приказ. Можно это и так назвать, — сказал людза И потому отправился туда, куда тебе явно запретили, и сделал то, что тебе отчетливо не велели делать. Да, ваше преосущество. Чтобы качнуть качели, иногда приходится толкать их с другого конца. Когда я сделал то, чего делать не следовало, там, где мне нельзя было находиться, я достиг того, что нужно в том месте, где оно должно было произойти. Настоятель устремил на людзе долгий мрачный взгляд какой хорошо получается у младенцев люзе я запрещаю тебе б б б бу бу, -бу путешествовать в убервальд и вообще в те края ясно да ваше пресвященство конечно вы правы но позвольте мне в моей старческой немощи отправиться в другую сторону по пути мудрости а не насилия я желаю показать этому молодому человеку «Путь!» Другие монахи захохотали. «Путь прачки!» — осведомился Ринпу. «Госпожа Космопелит-Партниха!» — спокойно поправил Людзе. «И ее мудрость заключается в высказываниях типа «Не ковыряй, а то хуже будет!» «Очень мало что на свете становится лучше, если его ковырять!» Спокойствие Людзе превратилось в безмятежность горного озера. «Может, это маленький и паршивый путь?» Мелкий и недостойный. Но это мой путь. Он обратился к настоятелю. Так бывало в прежние времена, ваше предсвященство, помните? Ученик, наставник вместе отправлялись странствовать по свету, чтобы ученик мог учиться через наставления и примеры, а затем найти свой путь. И в конце своего пути найти себя. Бдум! — сказал настоятель. — Сперва он должен найти учителя, — сказал Людзе. — Ему повезло, что этим учителем станешь... — Ты, ваше предсущество, — ответил Людзе. — Природа пути такова, что никогда заранее не знаешь, кто станет учителем. Все, что я могу, — это поставить его на тропу, которая ведет... — В большой город. — Да, — сказал Людзе. Ангмарк Ворк очень далеко от Убервальда. Вы не хотите посылать меня в Убервальд, потому что я старик, и потому я со всем моим уважением прошу удовлетворить причуду старика. Но если ты так формулируешь, то у меня нет выбора. «Ваше — Ваше Преосвященство! — начал Ринпо, который чувствовал, что у него выбор есть. Ложка опять грохнула под нос. — людзе Уважаемый человек! с Заслуженный высокой репутацией! — заорал настоятель. — Я полностью доверяю ему и знаю, что он всегда поступит правильно. Мне только жаль, что он не всегда поступает так, как я велю. Я запретил ему отправляться в Убервальд. Теперь вы хотите, чтобы я запретил ему не отправляться в Убервальд? — Шухай! — я сказал. — А теперь, Настопочтенный, извольте удалиться, у меня срочное дело. Людзе поклонился и схватил Лапсанга за руку. — Пошли скорее, — прошептал он. — Валим быстро, пока никто не додумался, что к чему. Они выбежали из зала, разминувшись в дверях с младшим помощником. В руках у помощника был детский горшок, разрисованный зайчиками. — Перевоплощение — нелегкое дело, — произнес Людзем часть по коридору. — Теперь нам надо убираться отсюда, пока ни у кого не появилось интересных идеек. Хватай свой вещевой мешок и циновку для спанья. — Неужели кто-нибудь рискнет перечить настоятелю? — спросил лапсанк притормаживая на повороте. — А, через десять минут у него тихий час. А если по пробуждении ему дадут новую игрушку, он увлечется, вбивая зеленые квадратные колышки в круглые синие дырки и забудет про все приказы, — объяснил Людзе. — Это политика, мальчик. Слишком много идиотов начнут с полной уверенностью заявлять, что, по их мнению, настоятель имел в виду. — Давай, пошел. — Увидимся в саду пяти сюрпризов. Через минуту. Когда Лапсанг появился на месте встречи, Людзе аккуратно подвязывал одну из гор бонсай в бамбуковую рамку. Завязав последний узел, он сунул гору вместе с рамкой в мешок и взвалил его на плечо. — Она не побьется? — спросил Лапсанг. — Это гора. Что ей сделаете? — Людзе взял метлу. — Только перед уходом заскочим к одному моему старому приятелю и перекинемся с ним словечком. «Может, он нам что-нибудь даст с собой?» «Что происходит, метельщик?» Лапсанк поплелся за учителем. «Смотри, парень, я, настоятель, и тот чувак, к которому мы сейчас идем, мы знаем друг друга тысячу лет. Но нынче все стало по-другому. Настоятель не может просто сказать, зай старый мошенник, ты же самый вбил всем в голову, что надо ехать в Убервальд, но я вижу, ты что-то затеял, так что ступай и держи нос по ветру». Но я думал, что он верховный правитель монастыря, Владимир. А когда ты и верховный правитель, то добиваться нужного результата очень трудно. Слишком много народу путается под ногами и мешает. А теперь новые парни смогут волю побегать по Убервальду с криками «Кия!» А мы с тобой, мальчик мой, отправимся в Анкмарпорг. И настоятель это знает. Почти знает. Но откуда ты знаешь, что новые часы строятся в Анкмарпорге? Лапсанг, следом за Людзе, зашагал по вдавленной в землю замшелой тропе, ведущей через заросли рододендронов к стене монастыря. «Знаю, я тебе точно говорю. Когда кто-нибудь выдернет затычку, через которую утечет вся вселенная, цепочка приведет Твангмарпорг к какому-нибудь уроду, который скажет, я просто хотел посмотреть, что будет. Все дороги ведут Твангмарпорг». А я думал, все дороги ведут из-за Анг-Марпорка. Только не нас. Ага, вот мы и пришли. Людзе постучал в дверь грубо сколоченного большого сарая, пристроенного прямо к стене. В тот же самый миг внутри что-то взорвалось, и кто-то... Э, нет, поправил себя лапсанк Половина кого-то очень быстро вывалилась из-за незастекленного окна и грохнулась о дорожку с силой достаточной, чтобы переломать все кости. Только когда фигура подкатилась поближе и остановилась, Лапсанг понял, что это деревянный манекен в монашеском одеянии. — Я вижу, Кюл развлекается, — сказала Людзе. Он даже не дернулся, когда манекен просвистел у него мимо уха. Дверь рывком распахнулась, и оттуда выглянул взволнованный старый толстый монах. — Вы видели? Нет, вы видели? — Это всего от одной ложки! — он кивнул. — О, привет, Людзе! Я тебя ждал. У меня кое-что готово. — Что готово? Что готово? — спросил Лапсанг. — Кто сей отрок? — поинтересовался Кю, впуская их в дом. — Сие необученное дитя зовется Лапсанг, — ответил Людзе, оглядывая сарай. На каменном полу дымился обгорелый круг с наносами почерневшего песка. — Что, Кю, у тебя новая игрушка? — Взрывающаяся мандала, — радостно засуетился Кю. — Только рассыпь особый песок простым узором, где хочешь, и первый же противник! который на нее наступит. бабах Мгновенная карма. Не трогай!» Людзе рванулся вперед и выхватил из пытливых ручонок Лапсанга миску для подаяния, которую тот только что взял со стола. «Не забывай правило номер один!» — сказал Людзе и швырнул миску через комнату. Выскочили спрятанные лезвия, и миска вонзилась в балку. такой штукой можно голову отрезать!» — сказал Лапсанг, и тут послышалось... «Слабое тиканье. Три, четыре, пять...» «Ложись! Мигом!» — Людзе толкнул Лапсанга на пол за миг до того, как миска взорвалась. Острые, как коса, металлические осколки просвистели в воздухе. «Я кое-что добавил с тех пор, как ты это видел в последний раз», — гордо сказал Кью, когда они снова поднялись на ноги. «Весьма многоплановое устройство. И, конечно, из него можно есть рис. О, а вот это ты видел?» Он взял в руки молитвенный барабан. Лю, Цзэ и лапсанк разом отступили на шаг. Кью несколько раз крутанул барабан, и шнуры с грузиками застучали по корпусу. — Шнур можно мгновенно снять и использовать как горроту, — пояснил он. — И сам барабан тоже снимается, вот так. И тогда открывается этот весьма полезный кинжал. — И, конечно, с ним еще можно молиться, — уточнил лапсанк Отлично подмечено, — сказал Кью. — Наблюдательный мальчик. Молитва совершенно не помешает, когда все остальные средства исчерпаны. И, кстати, мы работаем над весьма многообещающей мантрой, в которую входят звуки, очень интересно действующие на нервную систему человека. — Я думаю, нам ничего из этого не понадобится, — сказал Людзе. Кью вздохнул. — Позволь нам хотя бы превратить твою метлу в секретное оружие, о Людзе. Я показывал тебе чертежи. — Это уже... — Итак, секретное оружие, — ответил Людзе, — это метла. — А как насчет новой породы яков, которую мы только что вывели? Стоит коснуться его поводьями и рога немедленно. — Кю, нам нужны катушки. У монаха вдруг сделался виноватый вид. — Катушки? Какие катушки? Людзе пересек помещение, толкнул рукой стену, и часть ее отъехала в сторону. — Вот эти, Кю. Не морочь мне, голову, у нас мало времени. Лапсанг увидел нечто очень похожее на два маленьких прокрастинатора. Они были вставлены в металлические рамки и закреплены на досках. К доскам были приделаны заплечные ремни. — Ты ведь еще не сказал про них настоятелю? — люц снял с крюка один прокрастинатор. — Ты же знаешь. Стоит сказать, и он положит этому конец. — Я думал, про них никто не знает. — Как ты умудрился? — На метельщиков никто никогда не обращает внимания, — ухмыльнулся Людзе. — Они все еще очень экспериментальные! Кью явно запаниковал. — Я собирался рассказать настоятелю, конечно же, но я хотел сначала дождаться, чтобы у меня было что показать, и будет совершенно ужасно, если они попадут в плохие руки. — тогда мы проследим, чтобы этого не случилось, — сказал Людзе, разглядывая ремни. — А отчего они они питаются? — Гири и храповики оказались чересчур ненадежными, — ответил Кью. — К сожалению, пришлось воспользоваться часовыми механизмами. Людзе застыл и пронзил монахов взглядом. — Часовыми механизмами? — Только в качестве движущей силы, — запротестовал Кью. — Честно, у меня не было другого выбора. — важно Придется обходиться тем, что есть. Людзе отцепил с крюка вторую доску и сунул ее в руки лапсангу. — я же Если обмотать мешковиной, она будет выглядеть просто как заплечный мешок. — А что это? — Кю вздохнул. — Это портативные прокрастинаторы. Пожалуйста, постарайтесь их не сломать. — А зачем они нам? — Надеюсь, тебе не доведется узнать, — сказал Людзе. — Спасибо, Кю. — Вы точно не хотите вместо них взять бомбы-времянки? — с надеждой спросил кью Уронишь ее на пол, и время замедлится на... — Спасибо, но нет. — Другие монахи экипировались полностью. — — сказал Кью. — Ну, а мы путешествуем налегке, — отрезал Людзе. — Кью, мы выйдем через заднюю дверь, хорошо? Задняя дверь открывалась на узкую тропу и маленькую калитку в стене монастыря. Судя по кучам изувеченных деревянных манекенов и пятнам гаря на земле, Кью и его ассистенты ходили здесь часто. С этой тропы Людзе и Лапсанг вышли на другую, ведущую вдоль одного из бесчисленных ручейков с ольдинками. — Чего хочет, как лучше, — быстро шагая, объяснял Людзе. — Но если ему уступить, то будешь лязгать на ходу и взрываться, когда садишься. Лапсангу приходилось бежать, чтобы угнаться за ним. — О, метельщик, пеший путь в Ангмарпорг займет много недель, а мы его нарежем, — ответил Людзе. Остановился и повернулся. — Думаешь, у тебя получится? — Я это дело уже сотни раз, — начал Лапсанг. — Там, в Войдуни, но в долине. Стоит масса датчиков и предохранителей на этот случай. — О, ты не знал. Нарезать вой дуней легко. В миру все сложнее. Воздух пытается помешать. Ошибешься и вмажешься в него, как в скалу. Нужно не только отрезать слой времени, но и загнуть его вокруг себя, чтобы двигаться, как рыба в воде. Ты умеешь. — Мы немножко изучали теорию, но... Сото сказал, что тогда в городе ты остановил для себя время. Это называется стойка койота. Очень трудный прием. Я полагаю, в воровской гильдии ему не учат. Наверное, мне просто повезло метельщик. Хорошо. Так держать. Мы еще долго будем идти в снегах. У тебя есть время на тренировки. Ты должен освоить стойку койота до того, как мы пойдем по траве. Или попрощаешься со ступнями. Они назвали это «нарезать время». При игре на некоторых музыкальных инструментах используется метод так называемого непрерывного дыхания. Он разработан для того, чтобы можно было играть на диджериду или волынке, не лопаясь и не позволяя засосать себя в трубу. Нарезание времени. Очень похожая штука. Только вместо воздуха время. И результат не такой громкий. Тренированный монах может растянуть секунду больше, чем на час. Но это еще не все. Он будет двигаться в неподатливом, жестком мире. Ему придется учиться видеть при эхе света и слушать призраки звуков, позволяя времени просачиваться в непосредственно окружающую его Вселенную. Это несложно. Нужно только набраться уверенности в себе. Мир в слоях времени кажется почти нормальным, если не считать цвета. Ощущение было... Словно путешествуешь на закате, только солнце застыло высоко в небе. Мир впереди окрасился в лиловые оттенки, а мир позади, когда лапсанк оглядывался, был цвета запекшейся крови. В этом мире было очень одиноко. Но хуже всего, как скоро понял лапсанк тишина. В ней было некое подобие звука, густое шипение на грани слышимости. Шаги отдавались странно, приглушенно, и их звук попадал в уши с запозданием. Путники достигли края долины и шагнули из вечной весны в настоящий мир снегов. Мороз пробирался под одежду медленно, как нож садиста. Люцзе шагал вперед, словно не замечая холода. Конечно, это было одно из его легендарных умений. Про него рассказывали, что он способен прошагать много миль, когда сами тучи замерзают и с грохотом валятся с неба. Говорили, что холод на него не действует. И все же... В легендах Людзе был большим, сильным, а вовсе не маленьким, тщедушным, лысым человечком, избегающим боя. Метельчик Людзе остановился и обернулся. Его очертания слегка расплылись, и Лапсанг развернул слой времени, в который кутался. Окружающий мир вновь стал цветным. Холод больше не вгрызался в тело алмазным сверлом, но был все еще трудновыносим. — Да, мальчик, ты собираешься меня учить, ведь так? — Если еще осталось что-нибудь, чего ты не знаешь, Ундеркинд, — сухо сказал Людзе, — время ты режешь отлично, как я погляжу. Я не знаю, как ты выносишь этот холод. — А, не знаешь моего секрета? — Это путь госпожи Космопелит дает тебе такую силу. Людзе приподнял подол Балахона и исполнил короткую пляску на снегу, открыв тощие ноги, упакованные в толстые пожелтевшие вязаные трубки. — Очень хорошо, очень хорошо, — сказал он. Она до сих пор посылает Мите штаны двойные вязки. Внутри шелк, потом три слоя шерсти, укрепленная ластовица и пара удобных лючков, и по весьма разумной цене. Шесть долларов за пару, как старому клиенту, ибо написано «Одевайся теплее, а то простудишься и умрешь». — Так это просто фокус. — Что? — Людзе явно удивился. — Ну, в смысле, у тебя все фокусы, верно? Все думают, что ты великий воин, и тебе не приходится драться. Все думают, что ты обладаешь всяким странным знанием, а ты просто обманываешь. Так? Даже настоятели? Я думал, ты собираешься меня учить чему-то такому, что стоит знать. У меня есть ее адрес, если хочешь. Сошлись на меня и... А, я понял, да и, кажется, не это имел в виду. Я не хочу быть неблагодарным. Я просто думал я думал что я должен использовать таинственные силы которыми я владел в результате трудов всей жизни только для того чтобы у меня не мерзли ноги ну профанировать священные учения ради собственных коленок ну если так ставить вопрос тут лапсанга что то подтолкнуло опустить взгляд у него под ногами лежал шестидюймовый слой снега а у люддзе нет его сандалии стояли в двух лужицах воды снег таял вокруг его ступней — Розовых, теплых ступней. — Вот ступни — другое дело, — продолжал Метельчик. — Госпожа Космопелит просто отлично вяжет кальсоны, а вот вывязывать пятку совершенно не умеет. Лапсанг поднял взгляд и обнаружил, что ему подменивают. — Всегда помни правило номер один, ага? Людзе похлопал потрясенного мальчика по руке. «Ну, — А ты отлично держишься. Давай-ка сядем, отдохнем и заварим чаю. Он показал на какие-то скалы, которые, по крайней мере, защищали от ветра. С наветренной стороны намело большие сугробы. — Людзе? — Да, мальчик? — У меня вопрос. Ты можешь ответить на него прямо? — Я постараюсь, конечно. — Что за чертовщина вообще творится? Людзе смахнул снег с камня. — А, ты решил начать с трудного.